чтобы меня не смогли догнать, мне надо иметь в запасе хотя бы одни сутки форы. Как добиться этого? Сделать вид, что я бежала в другом направлении и другим способом. Что бы такое придумать? Увести ягуар или вертолет и где-нибудь спрятать? Что касается вертолетов, то они могли сколько угодно подозревать меня и стерегли их, как зеницу ока. Но я-то знала, что пилотаж и я Понятия несовместимые. Может, при других обстоятельствах и под руководством инструктора я и попробовала бы, но теперь... А вот, Егор, дело другое. Машину они не охраняли, ограничившись тем, что спрятали ключи и посадили сторожа в диспетчерской. Подъемный мост был постоянно поднят, а шлагбам опущен. Сторож, бандит в белом костюме, Весь день сидел в диспетчерской. На ночь же уходил, предварительно заперев двери. Пожалуй, самое лучшее – столкнуть Егуар в пропасть в каком-нибудь труднодоступном месте. Нет, не столкнуть, ведь он может рухнуть со страшным шумом, да еще вдобавок загореться. Надо просто потихонечку уехать и спрятать его в каком-нибудь укромном месте, где-нибудь под скалой. Пусть потом машину обнаружат, главное, чтоб на первых порах ее нигде не было». Кроме того, я решила еще демонстративно готовиться к побегу пешим образом, хотя я никогда в жизни не занималась скалолазанием и не имела представления, какое снаряжение необходимо для этого вида спорта. Рюкзак, канат, какие-то железки для вбивания в скалы, а что еще? Подумав, пришла к выводу, подойдет все, что угодно, даже лучше, если я буду выглядеть легкомысленной авантюристкой, которая, не зная брода, суется в воду. Пусть поищут мои бренные останки в ущельях и в пропастях, надеясь при этом, что я не совсем мертва и что перед смертью им удастся вытянуть из меня тайну. Зубила я похитила из гаража, на глазах у толстяка. Он недоверчиво наблюдал за мной, когда я копалась в инструментах, делая вид, что не замечаю его. Потом не выдержал. — Зачем это вам? — спросил он. — И вообще, чего вы здесь ищете? — Притворно вздрогнув от неожиданности, я запинаясь пробормотала. «Мне нужны иные инструменты. Я буду воять. «Будете что делать?» Воять! Я намерена высечь в скале скульптуру, чтобы оставить вам память о себе. Я всегда была натурой артистической, а в настоящее время на меня снизошло вдохновение». Толстяк оторопел и не нашелся, что ответить. «Я же...» Прихватив еще и молоток, гордо удалилась. С причала для моторных лодок я стащила связку канатов. Повесив ее на шею, как хомут, я продефилировала чуть ли не по всей резиденции, чтобы случайно встретить Потлатова, хотя чертов канат был страшно тяжелый. Как бежать в горы с такой тяжестью, не представляю. Затем я потребовала бумаги и карандашей чтобы набросать эскизы будущего шедевра. Все требуемое было доставлено. Подозрительное отношение ко мне окружающих возрастало, но теперь к нему еще примешивалось опасение, не спятила ли я. Всего час ушел у меня на то, чтобы испещерить путанными линиями громадный лист престоля. Имела я право выполнить задуманную скульптуру в сюрреалистической манере. Затем начались поиски подходящей скалы. С этой целью я совершала вылазки в ближайшие окрестности, не очень стараясь скрываться от своих преследователей. Первые два дня они ходили за мной по пятам, потом им надоело, и они махнули рукой. Думаю, у них не выдержали нервы, потому что я тщательно обмеряла все встреченные по дороге, более или менее подходящие небольшие скалы, и отдельно стоящие гранитные глыбы. Размеры со скал я снимала с помощью портновского сантиметра, привлекая к этому занятию следящих за мной бандитов. Однажды, дав одному из них в руки конец сантиметра, я велела ему обойти скалу с другой стороны. Что то и сделал, только чудом не свалившись в пропасть. Это был один из сотрудников высшего персонала в белом костюме. Правда, после этого костюм уже не был белым. Неудивительно, что желающих сопровождать меня в прогулках становилось все меньше. Истинной целью моих прогулок было найти подходящее место, где можно было бы спрятать ягуар или столкнуть его в пропасть, по возможности бесшумно. Поэтому гуляла я в основном в сторону дороги, по которой бежала. Такое место мне удалось найти. И даже очень недалеко. Доехать туда можно было за несколько минут. Затем с опасностью для жизни съехать с дороги и взобраться на горный склон, на редкость пологий в этом месте. А там спрятать машину под нависшим выступом скалы. Это место я изучила очень тщательно. Операция могла удастся, но ничто не гарантировало, что автомашина не сорвется со склона, когда я буду ехать в укрытие. Я постаралась запомнить каждый камешек на этом участке дороги, так как операцию намерена была провести ночью. Первую стадию подготовки к побегу я сочла законченной и решила, что настало время вплотную заняться яхтой. Необходимо было побывать на ней, причем я имела право это сделать только один раз, так как не могла допустить, чтобы возле яхты выставили охрану. Свой интерес к яхте я должна была скрыть во что бы то ни стало. Я дождалась очередного отъезда под Латова и последовавшего затем обычного падения дисциплины. Из-под пальмы с видом на Европу я прямиком направилась к бухте, спустилась по стальной лесенке и оказалась на причале. Сначала я ознакомилась с воротами, ведущими в коридор, по которому можно было пройти до самого дома, Это были фундаментальные стальные ворота. Раздвижные, разумеется. Я подумала, что неплохо было бы их как-нибудь заблокировать. Не сейчас, конечно, а перед самым побегом. Это весьма затруднило бы выход к заливу. Техническая сторона дела не представляла особых трудностей. Достаточно было затолкать что-нибудь в нижние направляющие рельсы, по которым двигались половинки ворот, или вбить в стену рядом с воротами какой-нибудь крюк. Нет, крюка бесшумно не вобьешь. Лучше натолкать вниз камней и немного цемента. Оставив пока ворота в покое, я занялась яхтой. Она была пришвартована у причала, но палубы ее приходилось намного ниже, и я не знала, как мне поступить. Прыгать с причала на палубу или подождать прилива, когда яхта поднимется. Вспомнив, что высшей точки прилив достигает в полночь, и значит ждать мне придется долго, Я чуть был не полезла по причальному канату, но вовремя нашла более простой способ – металлические скобы, вбитые в скалу. По ним я спустилась на палубу яхты. Первое ощущение – корабль слишком большой для меня одной. А что делать? Вздохнув, я приступила к знакомству с ним. На самом верху находилась рулевая рубка, которую я решила оставить напоследок. Перед ней – из палубы немного под углом высовывался стальной шест, неизвестного мне назначения. Немного подумав, я решила, что это солнечные часы, которые помогают рулевому держать правильный курс. Несколько ступенек вели вниз в застекленный, роскошно меблированный салон. В его баре я обнаружила много бутылок с алкогольными напитками и минеральной водой. Спустившись еще ниже, я обнаружила санузел, две каюты, и несколько, по всей вероятности, хозяйственных помещений. Очень порадовали меня большие запасы продовольствия и напитков, и не только потому, что освобождали меня от необходимости запасаться всем этим. Наличие провианта подтверждало факт полной готовности яхты к отплытию. Ближе к носу обнаружилась еще одна лесенка, ведущая вниз. Сойдя по ней, я оказалась под салоном, Открыла следующую дверь и поспешила закрыть ее, невольно закрыв глаза. Там находилось машинное отделение, то есть нечто совершенно мне чужое, непонятное и страшное. После недолгой борьбы с собой я все же открыла вначале дверь, потом глаза и недоверчиво осмотрелась, стараясь выявить аналогию с автомобильным мотором. Сверхъестественные умственные усилия, которые наверняка не прошли для меня бесследно, привели к выводу, что здесь, по всей вероятности, два двигателя. Впрочем, не уверена, в дизелях я ничего не понимаю. Что касается остальных механизмов, мне так и не удалось постичь их назначение. Я поспешила покинуть страшное помещение и направилась в рулевую рубку. Здесь дело пошло не намного лучше. Что касается обнаруженного в бинокль места, куда следует вставить ключик, чтобы завести мотор, то оно все-таки оставило у меня сомнение. Полное же смятение в моей душе вызвало кошмарное количество приборов. Всех этих стрелок, часов, ручек, кнопок, рукоядок, рычагов, клавишей и прочих. Надо попытаться разобраться в них. Для начала исключу, пожалуй, те приборы, над которым виднеются надписи вроде «AMP» и «V». В область электричества я никогда не сунусь. Заинтересовали меня указатели с надписями «Tank» и «Tank Reserve». Оба стояли на «Full» – «Полный». Значит, и основной, и запасной баки полны. Но вот наберется ли там 12 ванн, Мне показалось, что среди множества приборов мне удалось распознать термометр. Он был похож на указатель температуры мотора в машине. У него была красная полоса и буква «С». Таких термометров было две штуки. Блямбу над зажиганием я после некоторого колебания решила считать компасом. А два рычага с правой стороны педалями газа, хотя, может, называют их совсем не так. Оба они стояли на нуле. Я попробовала, их можно было переводить вперед и назад, причем в каждое положение они проходили через три зубчика, и у каждого последнего зубчика стояла надпись «Макс». Я решила, что это означает максимальную скорость. Все остальное буду познавать во время пути. А вот как быть с моторами? Ведь ночью шум дизельного мотора слышен далеко. Хорошо бы вывести яхту из бухты, не включая мотора. Упираясь изо всех сил ногами, я попробовала потянуть за канат на корме, и мне показалось, что яхта слегка сдвинулась. При этом я обнаружила, что за кормой яхты прикреплен какой-то странный треугольный железный ящик. Ничего подобного не упоминалось в моем пособии. Ящик этот почти весь находился под водой, видна была только его верхняя часть. Эта непонятная деталь встревожила меня но отцеплять ее я не решилась. На скалу я взобралась по скобам, число которых уменьшилось. Это обстоятельство напомнило мне, что после полуночи начнется отлив. Он может мне помочь. Затем я обследовала бухточку, пройдя до ее выхода в море. Вдоль скалы там тянулось что-то вроде полочки, по которой, хотя и с трудом, но можно было пройти. Я решила протащить за канат свою лайбу до конца полочки, потом мне надо будет свернуть вправо, потом влево, и я выплыву в океан. Если бы меня было две, провернуть эту операцию не составляло бы никакого труда. Вторая стояла бы по другую сторону бухточки и в нужный момент тянула бы за другой канат. К сожалению, раздвоение следовало исключить. Я внимательно осмотрела невооруженным глазом и в бинокль, скалу напротив. Там тоже было подобие полочки. Что ж, Стоит попытаться, когда настанет время. Может и получится, если использовать отлив. Мозг работал четко и ясно. Я отдавала себе отчет, что начинаю очень рискованное дело, но другого выхода не было. Вместе с тем я знала и следующее. В это время в Атлантике дуют западные ветры, то есть в нужном мне направлении. В тропическом поясе меня не ожидают никакие метеорологические неприятности. Кроме жары. Взять нужный курс и держаться его я сумею. Большие надежды внушала и скорость яхты. Все плавание не должно занять много времени, всего несколько дней. Так почему же я должна сомневаться в удаче? Рассмотрела я, разумеется, и другую возможность. Не плыть аж до Африки, а добраться до другого порта, который у меня, так сказать, под носом. Подплыть к первому попавшемуся кораблю, и попроситься на борт в качестве потерпевшего кораблекрушения. И тут начинаются трудности. Пусть капитан даже и не садит меня на берег прямо в руки моих бандитов. Высадка в любом бразильском порту будет для меня катастрофой. Заставить же капитана изменить курс и отправиться за океан... И денег маловато, и красота не бог знает какая. А тут еще и документы не в порядке. Нет я решительно отказалась от мысли воспользоваться портом.